Глава 26. 48 часов. Аделина Дэвис. Не прошло и пяти минут, как мы вернулись в спальню, когда двери снова открылись. До меня донёсся звук шагов, приближавшихся ко мне и моим друзьям. "Альберт", прошептала я с тревогой. "Только бы не снова. Не хочу опять ссориться с ним. Популярная мне досталась девушка. Что тут сказать?" «Хочешь, чтобы я отказалась с ними идти?» «Хочу», — признался он. Мое сердце сжалось от его ответа. «Возможно, я действительно могла бы отказаться. Мне кажется, что Абраксос не стал бы настаивать, но мне так хотелось побыть с Оливером и Розой. Кроме того, вдруг демон может помочь со зрением? Но, Альберт, я не готова потерять его». «Тебя ожидает Абраксос» услышала от подходящих демонов. «Нет. Передайте советнику мои извинения. Но после игры я не в состоянии». Дикий хохот раздался от них в ответ. «Сама пойдёшь? Или как?» «Мы оба знаем, что выбора нет», сказал Альберт, взяв меня за руку. «И потом, если кто-то и может помочь тебе со зрением, то только твой рогатый поклонник». Один из сопровождающих взял меня под руку и повёл к выходу. «Аделина!» — закричала он на всю комнату, когда за мной уже закрылась дверь. «Я тебе доверяю». В этот раз лифт во дворце Абраксаса привёз меня не на последний этаж, а на один из самых первых. Демоны вывели меня из лифта и повели по длинному коридору. Меня втолкнули в какую-то комнату и довели до мягкого дивана. После этого мои сопровождающие удалились, и я осталась одна. Расмотреть, где я нахожусь, я не могла. Так что просто спокойно сидела, ожидая дальнейших событий. Наконец услышала, что кто-то стал приближаться. Не Абраксос. Шаги явно принадлежали женщине. Если, конечно, советнику вдруг не захотелось надеть каблуки. Незнакомка подошла вплотную ко мне и остановилась. Аделина? «Здравствуй!» Йо -йо голос прозвучал мягко и благородно. «Здравствуйте! Меня зовут Рангда. Я лекарь. Если не возражаешь, я попробую тебе помочь». «Еще бы я возражала!» «Спасибо! Сразу скажу, я не могу абсолютно ничего гарантировать. Людям мне нечасто приходится помогать. А для нас адское пламя безопасно». Так что практики и подобного лечения у меня никогда не было. Я поняла. Спасибо. Что мне нужно делать? Просто довериться мне. Для начала прошу тебя лечь на диван и закрыть глаза. Сделала то, что сказала демоница. Я лежала тихо, закрыв глаза, и прислушивалась к звукам, раздававшимся рядом. Похоже, ранг, да что-то смешивала. Раздалась серия щелчков, сменившиеся громким звоном склянок бьющихся что-то металлическое. Как только все стихло, демоница осторожно коснулась моих век пальцами, медленно и аккуратно распределяя лечебную кашицу по ним. Я переживала, что будет больно, но ощутила лишь легкое покалывание и слабое тепло. Когда Рангда закончила наносить лекарство, она попросила меня приподнять голову и аккуратно завязала на мои глаза тугую повязку. Теперь нужно подождать. Если хочешь, можешь сесть. С удовольствием сделала это. Почему-то было очень неприятно лежать в полной темноте в незнакомом месте. Хотя, скорее всего, я просто нервничала. Раздался звук открывающейся двери. Не помешал? Добрый день. Добрый. Искренне улыбнулась, услышав знакомый голос. Абраксос, наоборот, ты как раз вовремя. Буквально через минуту мы собираемся снять повязку. Через минуту уже... Сердце остановилось, дыхание участилось. Внутри меня горела искра надежды, что я снова буду видеть. Вот и отлично. Я еле отделался от кучки надоедливых советников. Я уже думал, пропущу самое интересное. Абраксос произнес это довольно веселым голосом. Но я уловила нотки волнения, которые демон не смог скрыть. Хотелось бы знать, он переживал из-за снов или всё же не только. Услышала, что демон подошёл ближе и встал возле дивана, на котором я сидела. С невероятной осторожностью Рангда принялась развязывать повязку. Чтобы усмирить дрожь в руках, я сжала их в кулаки, а и так закрытые глаза зажмурила изо всех сил нужной ткани больше не было. А я так и не могла решиться проверить, помогло ли лечение. Можешь открывать. Еще секунду подождав, я медленно открыла глаза. Ничего не изменилось. Все та же темнота вокруг. Смесь разочарования, страха и безысходности полностью охватила меня. Второй раз в слепую игру я не пройду. А значит, я не смогу спасти Оливера и Розу. Говорить ничего не пришлось. Рангда всё сама поняла и отошла на пару шагов. «Сожалею, я больше ничего не могу сделать. Всё нормально, спасибо вам». Я попыталась улыбнуться, но от этого только слёзы предательски покатились по щекам, выдавая настоящие чувства. «Всего-то не несработавшее лекарство. Моя дорогая дичь, вы из-за этой мелочи собрались расстраиваться?» Вообще есть вариант, будто сомнением произнесла Диманица. Моё сердце забилось быстрее, отвернувшейся Надежды. Есть одна вещь, которая на 48 часов может вернуть тебе зрение, услышала я от неё. Нет, тут же отрезала Авраксис. Рагда, тебе пора. Спасибо за помощь. Что? Стойте, почему? Что за вещь? 48 часов. Это же больше, чем не нужно. Следующая игра уверенно станет последней. Нас ведь осталось всего пятьдесят три. Адское пламя. Оно лишило тебя зрения, но оно же может его и вернуть. Рангда, а ты не забыла ничего уточнить? Ну, да. Как я уже говорила, зрение вернется только на время. И еще. После этого зрение уже точно никогда не восстановится. «Именно!» — практически выкрикнула Браксос. «Так что повторяю, спасибо, тебе пора». Демоница направилась к выходу, не став спорить. «Подождите, пожалуйста», — попросила я. «Как именно пламя может вернуть мне зрение?» «Это неважно, отрезал демон. «Два дня не стоит того...» чтобы ослепнуть на всю оставшуюся жизнь. «Вся оставшаяся жизнь — это даже меньше, чем два дня. Когда там следующая игра? Завтра? Послезавтра?» «Завтра!» — воцарилось молчание, которое прервала демоница. «В принципе, я смотрела на твой полет. Ты отлично справилась, полагаясь на остальные чувства. Вполне возможно... Нет...» На этот раз не выйдет, со вздохом сказала Браксис. Что нужно сделать, чтобы я смогла видеть эти 48 часов? Выпить зелья, главный ингредиент которого пепел, оставшийся от сожжённого адским пламенем существа, рассказала демоница. Существа? Какого еще существа? Я что, должна кого-то убить? Успокойтесь, моя дорогая дичь. «Существо может быть уже мёртвым». «Я так понимаю, мне готовить зелье?» — спросила Рангда. «Да», — практически закричала я, — «готовь». «Но выпьете вы его только в крайнем случае. Думаю, у меня получится перенести игру, так что у нас будет лишний день. Попробуем что-то придумать за это время».